Глава 57 Соль отношений. На следующий день. Вторник. 18 апреля 2023 года. 8.15. Влад. Привет, Лизок. Уже привычной походкой захожу в ее пекарню. И, о чудо, девушка даже ничего не роняет, не разбивает. Правда, смотрит на меня все так же хмуро. Что тебе нужно на этот раз? Сегодня никаких каблуков и платьев, привычные джинсы, кеды. Но губы все-таки накрасила, отмечая про себя с ухмылкой. Хотела узнать, как там твои блогеры. Вижу, как Лизина грудь вздымается от глубокого вздоха. «Повезло, что им и правда понравились мои плюшки», — говорит она с достоинством. «Эй, неужели ты в это веришь, милаха?» Очень хочу ее спросить. Нет, плюшки у нее действительно вкусные, спора нет. Но, думается мне, тем кексадавом плевать на ее стряпню. Зато на деньги оказались падки. Эту информацию я выяснил из первых уст, когда ко мне в номер все-таки притащили насмерть испуганных малоросликов. Ведь моих охранников их настолько впечатлил, что они готовы были месяц петь дифирамбы, пекарни, хлебные секреты. Но я... В бесплатную работу не верю, поэтому просто-напросто заплатил им после того, как самым вежливым и обходительным образом еще раз объяснил, как надо вести себя с девушками. Объяснял путем повторного столкновения лбами, конечно же. Их впечатлил и ассортимент, и интерьер. Они все это указали в посте, сообщает мне Лиза, тщательно скрывая улыбку. Будто я не читал тот пост любуюсь тем, как горделиво она на меня смотрит и решаю придержать при себе информацию о том, сколько мне все это стоило. Пусть гордится на здоровье. Мне ее положительные эмоции только приятны. Это замечательно, киваю ей. Ну что, сегодня ты уделишь мне время для разговора. Ты правда думаешь, что я буду с тобой разговаривать после вчерашнего, фырчит Лиза? Ты чуть не покалечил моих гостей. Тем не менее она выходит из-за кассы, просит Зою ее подменить и ведет меня прямиком к тому дальнему столику, где я вчера сидел. Благо в пекарне пока нет посетителей. Пользуюсь случаем и сразу ей все объясняю. Я бы не стал их трогать, но они хамски о тебе говорили, и я... И ты решил за меня заступиться? Да, решил. Киваю. Мне скрывать нечего. Лиза тут же щурится, смотрит на меня из-под А тебе не приходило в голову, что за меня заступаться не нужно? Это почему? Да потому что я сама прекрасно умею за себя постоять. Тут же начинает она возмущаться. Научилась за четыре года. Это я как раз заметил. Я хочу за тебя стоять, резко выдаю. В смысле? В коромыслие. Я хочу тебя защищать, любить тебя, быть с тобой. Вернись ко мне, очень прошу. Влад, тебя тоже кто-то об кого-то стукнул лбом. Интересуется она сделанным вниманием. Я серьезно, Лиза. Да, я повел себя по отношению к тебе, как последний индюк. Выставил непонятно кем перед родителями. Диктовал, как жить. И я прошу у тебя за это прощение Если тебе моих извинений сейчас недостаточно, я каждый день извиняться буду. Мне не лень». Жду, что Кореглазка хоть что-то скажет. А она, кажется, потеряла дар речи. Сидит тихонько, смотрит на меня и то и дело хлопает ресницами. «Если уж на то пошло, ты мне тоже порядком отомстила. То шел в кафе, когда я приехал к тебе в Краснодар». Да и сам факт того, что ты ушла. Давай у нас будет один-один, Лиза. Все бы хорошо, но у нас не один-один, Влад. У нас 350 тысяч и один. Причем не в мою пользу. Та выходка, за которую ты просишь прощения, была лишь эпизодом в череде твоих подвигов. Я не хочу снова оказаться под прессом по имени Влад Чаадаев. Спасибо, не надо. Я хочу делать, что нравится. Спокойно дышать. Жить без оглядки на твои приказы. Я знаю, раньше я вел себя с тобой резко и агрессивно. Это еще мягко сказано. Тут же вставляет она свои пять копеек. Наверное, марионетками и то управляют меньше, чем ты крутил мной. Признаю. По отношению к тебе я совершил массу ошибок. Но я изменился, Лиза. Я теперь... Другой человек, ты только возьми на себя труд убедиться. Если бы я думала, что ты можешь измениться, я бы от тебя никогда не ушла. И я ведь очень тебя любила». Ее слова бьют больнее любой самой тяжелой оплеухи. «Любила?» «В прошедшем времени?» – спрашиваю на выдохе. «Именно в прошедшем. Больше никаких чувств у меня нет. Пусто». Она стучит себя по груди ладонью, а я замечаю, как нервно она дышит, как теребит, выбившийся из прически локон. В отличие от ее милого ротика, язык тела не врет, далека она от безразличия. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – спрашиваю с надрывом. «Скажи, и я это сделаю!» Она широко распахивает глаза и с чувством просит. Езжай обратно в Ростов. Хватит по кусочкам вытаскивать из меня душу. Что угодно, кроме этого, Лиза. Я не отступлюсь, так и знай. Уже один раз отступился четыре года назад. И сейчас мне очевидно, что это был самый глупый в моей жизни поступок. Ну вот опять ты прешь, как танк, игнорируя мои слова. И так всегда. Понимаю, что корегласка права. Да, вижу цель, не вижу препятствий, а они есть, и пройти их сейчас мне нужно мирным путем. Я подожду, пока ты оттаешь, — говорю с грустью, — ведь знаю, ожидание для меня будет еще той пыткой. Я не оттаю, — тут же заявляет Лиза. Это мы еще посмотрим. Ну, хоть кофе мне сделаешь, — прошу ее с грустной улыбкой. «Конечно!» — пожимает она плечами. И правда идет к своей кофе-лаборатории, некоторое время творит, греет джезву на песке. По залу расплывается приятнейший аромат. Даже, кажется, песка мне туда не насыпала, Потом наливает в стакан, закрывает крышкой. «Только пей, пожалуйста, на улице!» Просит, указывая взглядом, на появившихся покупателей. Тихо благодарю и выхожу из пекарни. Когда сажусь в машину, открываю крышку и делаю глоток. Тьфу ты! Она добавила вместо сахара соль.